Глава 11. Шестое чувство. Когда вы преодолеваете свой страх, вы успокаиваетесь. Когда вы спокойны, вы можете развивать сознание и можете слушать свое шестое чувство. Только тогда вы живете по-настоящему. Открыв в себе шестое чувство, вы станете собственным телохранителем и личным советником. Прежде чем что-нибудь сделать, вы будете слушать себя, и ваши разум и тела дадут вам ответ или покажут, как защититься. Ради спасения своей жизни слушайте интуицию. Большинству людей наверняка приходилось входить в бар или другое заведение, когда там происходят беспорядки, и ощущать заряженную негативной энергией атмосферу. Каждая напряженная ситуация оставляет эмоциональный энергетический след, и мы инстинктивно настраиваемся на эту частоту У вас могут пойти мурашки по телу или начаться дрожь. Многие люди списывают это на психосоматический симптом, но на самом деле вы используете свою врожденную интуицию. Вас предупреждают тело и дух. Вам нужно лишь прислушаться к этому предупреждению. Эмоциональное беспокойство – что-то вроде сигнализации. Однако из-за незнания и от желания показаться более сильным, мы часто игнорируем подобные сигналы. Что такое шестое чувство? Интуитивной способностью мы обладаем с самого рождения. Однако общественное давление и религиозные доктрины подавляют ее голос внутри нас. И эта естественная способность проявляет себя случайно, чем потрясает нас до глубины души. Чтобы использовать интуицию, мы должны оставаться заземленными и уверенными в том, что сигналы, получаемые нами, не плод воображения. Интуиция подает нам простые знаки. Представьте, что вы едете по главной дороге и замечаете указатель. Если вы не обратите на него внимания, то неизбежно заблудитесь. Вселенная в своей бесконечной мудрости не поставит вашу судьбу в зависимость от одного знака. Вы получите ряд знаков, чтобы выйти на правильный путь. Воспринимая мудрость Вселенной, мы начинаем острее осознавать подаваемые нам сигналы. Неважно, во что вы верите, интуиция принимает разные формы. Только когда вы примете все религии, веры и системы убеждений, вы сможете полноценно развиваться в мире Духа. Во всех нас есть дары Духа. Все мы обладаем интуицией, хотя называем ее по-разному. Предчувствие, дух в нас, интуиция, ощущение, шестое чувство, вибрация, внутреннее знание, внутреннее восприятие. Предвидение в состоянии сна. Во всех традициях, религиях и областях жизни сны всегда использовались для предсказания будущего или получения ответов на важные вопросы. Во все времена народ обращался к толкователям снов чтобы узнать исход предстоящей битвы или государственных дел. Некоторые правители принимали ответственные решения лишь после общения с пророком или ясновидящим. Сны, как часть нашего внутреннего наследия, всегда привлекали к себе особое внимание. Например, в Древнем Египте и Древней Греции сны использовали в целительских практиках. Были построены сотни храмов, жрецы которых занимались исцелением через сны. Сегодня некоторые люди с развитой интуицией также используют сны, чтобы заглянуть в душу человека или исследовать тело в поисках физических проблем. Однако интуитивные видения не ограничиваются только сновидениями. Мы можем входить в состояние сна и одновременно бодрствовать. Простая игра воображения, способная дать нам решение многих жизненных проблем. Видения — неотъемлемая часть нашего единения со своей духовной природой. Они позволяют нам использовать способности к ясновидению. Например, вы идете по знакомой улице, и вдруг вас охватывает тревога. Прислушайтесь к себе. У такой резкой переменной эмоций нет осознанной причины. Значит, ищите ее в подсознании. Этот дух предупреждает, что впереди могут быть проблемы, угрожающие вашей безопасности. Что вы будете делать? Игнорируйте предупреждение или прислушайтесь. В вашем распоряжении ваша жизнь. Методом проб и ошибок обращайтесь внутрь себя. Ищите интуитивные ответы на происходящее с вами. Тренируйте свое шестое чувство Сверяйте вариации трактовок, и вы сможете защитить не только себя и свою собственность, но и ваших родных и близких от несчастий. Например, сны можно эффективно использовать для получения ответов на запутанные вопросы. Прежде чем приступить к гаданию, я прошу Вселенную показать, что мне нужно знать о человеке еще до встречи с ним. В большинстве случаев мне снится сон, связанный с этим человеком, и ко времени встречи я уже располагаю некоторой информацией. Однажды, я уже говорил об этом, нас с женой попросили расследовать убийство, произошедшее в горах Шотландии, которое оставалось нераскрытым более 30 лет. У нас не было достаточной информации об этом преступлении. Поэтому мы отправились туда, где оно произошло. И вскоре начали получать энергетическую информацию. Она не совпадала с официальными версиями. Тогда мы приступили к медитации, чтобы установить связь с жертвой. Так моя жена получила важную информацию. А я увидел сон, в котором ко мне пришла жертва, и рассказала о произошедшем с ней. Газетчики ухватились за эту историю. Кроме того, новая информация и ясность принесли хоть какое-то облегчение членам семьи погибшей и стимулировали полицию на дальнейшее расследование. Эта история – яркий пример того, что во сне можно не только получить правительское предупреждение, но и приоткрыть тайны прошлого. Аура – ваше собственное энергетическое поле. Все мы обладаем вибрационным полем, энергией, которая окружает каждого из нас и содержит нашу личную модель жизни. Это поле состоит из электромагнитных частиц, резонирующих с определенной вибрацией и частотой. Ученые давно изучают это энергетическое поле. В последние годы такие широко известные ученые, как Гарри Олдфилд и доктор Барбара Бреннан, неустанно доказывали и объясняли реальное существование энергетического поля ауры. Феномен ауры существует тысячи лет. Его можно соотнести с нимбами иконописных изображений и религиозных фигур. Знания об ауре использовали в древних религиозных и шаманских техниках. Наука новой волны считает, что аура состоит из электромагнитных частиц. Существование магнитного поля у живых и неживых объектов было продемонстрировано с помощью кирлианографии. Этот вид фотографии был разработан Семеном Кириллианом, который в 1939 году сделал случайное открытие обнаружив что если объект на фотографической пластине подвергнуть воздействию сильного электрического поля на фотографии возникает его изображение кирлиан сделал спорное утверждение что его метод служит подтверждением духовной ауры имея в виду контур объекта в виде разноцветного гало окружающего живые объекты эксперимент предложенный в качестве доказательства существования энергетических полей продуцируемых живыми существами включал изготовление контактных кирлианографий листа растения в назначенные периоды Его постепенное уменьшение подтверждало теорию убывания силы ауры в случае смерти листа. Многие люди способны видеть эти энергетические поля и утверждают, что цвет ауры ощутимо меняется, когда человек приближается к физической смерти. Барбара Брэннон, бывший физик НАСА и автор книги «Руки света и свет развивающий», многие годы исследовала феномен исцеления энергетическим полем человека и сейчас возглавляет Всемирный центр исцеления. В процессе исследований она доказала на практике, что болезнь и здоровье находятся в прямой зависимости от состояния энергетического поля человека, ауры. Как она могла узнать об ауре, прежде чем начала ее изучать? Очевидно, будучи физиком НАСА, она хорошо разбиралась в научных теориях. Ее первый случай наблюдения ауры произошел, когда она начала воспринимать ауру физическим зрением. Это подогрело ее интерес, тем более, что даже закрывая глаза, она все равно могла воспринимать энергетические поля. Через 15 лет с помощью медитации и благодаря расширившемуся сознанию она стала более четко различать разнообразные поля ауры. Вот одна цитата из ее книги «Руки света». «Я видела, что энергетическое поле глубоко связано со здоровьем и благополучием человека. Если человеку не здоровится, это будет видно в энергетическом поле как несбалансированный поток энергии или энергетический застой, который останавливает поток и проявляется более темными цветами». По контрасту здоровый человек отличается яркими цветами, которые легко текут в сбалансированном поле. Эти цвета и формы различаются для каждого заболевания. Со временем мы сможем научиться раскрывать свои экстрасенсорные центры и получать информацию интуитивно. Незаблокированные и сбалансированные центры могут стать эффективным способом защиты тела, разума и духа. Как выглядит аура? Как эволюция меняет способ нашего восприятия так и наука меняется с развитием человека. Сейчас мы стали способны видеть ауру. Такие ученые, как Гарри Уолтфилд, разработали оборудование, передающее изображение ауры. Доктор Гарри Уолтфилд, ученый, известный изобретением системы получения фотоизображений для демонстрации энергетического поля человека, ауры. Эта система известна как поликонтрастная интерференционная фотография, ПИФ. А исследования ученого и разработки привели к успешному созданию оборудования, позволяющему визуализировать энергетическое поле человека на мониторе компьютера. Олтфилд был пионером в области неконтактной комплементарной терапии, но лишь недавно получил признание научного сообщества. Его работы несут новый взгляд на привычные методы лечения. Подобно многим первооткрывателям, Гарри Олтфилд нередко оказывался за бортом науки. Однако его недавняя работа была признана в научных кругах. В ней он приводит идеи относительно подбора подходящих световых волн для проявления невидимых образов микроскопической Вселенной в ее живом, вибрирующем энергетическом состоянии. Эти образы могут также продемонстрировать разнообразные формы блоков и негативных мыслей форм. Он читал лекции на международных научных конференциях. В 2006 году Олдфилд произнес программную речь в Международном обществе изучения тонких энергий и энергетической медицины в Болдере, штат Колорадо. Позже, в том же году, Гарри был награжден премией Элис и Элмера Грин. Элмер Грин был первым президентом общества за новаторство. Мысли формируют ауру. Негативная энергия удерживается в ауре. Очевидно, мысли формы появляются в ее эмоциональном и ментальном поле. Страх, как мысли может восприниматься определенно настроенным реципиентом, даже если в его голове царит полная неразбериха. Понимание этого процесса и осознание чувства страха Первый шаг для контроля. Когда ваш разум принимает страх, и вы готовы встретиться с ним, вы начинаете трансформировать этот негативный мыслительный процесс в полезную энергию, которую можно использовать как оружие. Например, вы боитесь оставаться в одиночестве в собственном доме. Излучаемый вами страх делает вас легкой жертвой. Вероятный нападающий улавливает эту энергию, и риск того, что вы станете жертвой террора, возрастает. Например, вы в одиночку идете вечером по улице и чувствуете негативные эмоции. Ваш разум увеличит их в тысячу раз и породит ужас, который проявится в вашей ауре. Физическое тело начнет демонстрировать испуг. Круг замкнулся. Теперь вы стали целью для нападающего. Ваш страх привлекает к вам преступников. Нападающие реагирует на негативную энергию, его привлекает источник такой энергии. Принцип причины и следствия. Доктор Барбара Браннен рассказывает в своей книге о том, как можно воспринимать различные типы мыслеформ в ауре человека и какие цвета и формы ауры демонстрируют определенные эмоции. Также она подчеркивает, что существует постоянная бессознательная передача информации между полями ауры от одного человека к другому. Мы посылаем эмоциональные сигналы, даже не подозревая об этом, и получаем их, не осознавая. Подобное магнетически притягивается к подобному. Я спросил известного во всем мире духовного учителя и автора Уильяма Блума. Представьте мыслеформы, которые задерживаются в вашем эмоциональном поле. Как вы думаете, может ли страх, вызванный негативными мыслеформами, действовать как радиоприемник для человека с дурными склонностями и таким образом привлекать негативный опыт? Он ответил, именно так. Но это не настолько сильное притяжение, как гармонический резонанс. Он объяснил, что страхи, агрессия и отрицательная энергия связывают человека со всей негативной энергией в целом. Чья-либо доброжелательность и любовь привлекают к человеку всеобщую доброжелательность и любовь. Доверяйте своим инстинктам. Если что-то кажется вам неправильным, вероятно, так оно и есть. Слушайте свой внутренний голос. Это основной принцип ниндзя.